Глава 47. Беглецы. Антонен и Робер шли рядом, словно два паломника. С момента побега они не обменялись ни словом. Им было достаточно того, что они шагали в ногу. К Роберу возвращалась память свободного человека. Он то и дело поднимал голову и втягивал носом запахи, утраченные за долгие дни в узкой стене. Антонен наблюдал за ним. Иногда показывал ему на какой-нибудь лоскут неба, На деревья, на игру света в листве, благодатные дары, принесенные природой, чтобы помочь Роберу найти путь к себе. Ризничай решил, что они направятся в Альби. Местный епископ дружил с Гийомом, а значит, он защитит их. Однако Инквизитор уже шел по их следу. На рассвете, как только их побег был обнаружен, за ними в погоню отправился небольшой отряд. Пять человек шли пешком за повозкой с припасами, который правил цирюльник и рядом ехали два всадника, облад и еще один вооруженный воин. Беглецы опережали их на 6 часов, но в темноте они сбились с дороги. Резничай заблудился в лесах Лавора, и они два часа кружили по оврагам, заросшим кустарником, прежде чем снова нашли дорогу на северо-восток, к Альбе, до которого был день ходьбы. Старый монах, хромая, тащился по топким дорогам, размытым вздувшимися от дождей реками. Кожевник поддерживал его под руку. Резничий ругался при каждом шаге. Он знал, что задерживает всех, и проклинал свое тело, которое перестало подчиняться его воле. «Остановимся ненадолго», предложил Кожевник, чувствуя, как устал старик. «Заткнись», — отозвался монах. «Остановимся, когда я скажу». Отряд преследователей двигался гораздо быстрее, чем они. Аблад не повел своих людей по дороге через Лавор, а обошел ее с севера. Он знал, где искать боглецов. Как только о направлении их движения доложили инквизитору, он немедленно указал на Альби, единственный город в епархии, где его власть могла быть оспорена могущественным епископом. Дорожная карта была проста. Инквизитор не дал Аблату никаких указаний, поскольку доверял ему. Он только распорядился. Не убивай монахов. Аблат готовился, не торопясь. Он не считал, что крестовый поход против беглецов в рясах требует каких-то усилий. Однако он не забыл о своем падении во дворе дома Сияна. Старый монах, толкнувший его на глазах у его солдат, еще не расплатился по счету. В нескольких часах пути от Тулузы беглецы почувствовали, что силы их покинули. Последнее Илье далось им особенно тяжело. Все были измотаны. Резничий тяжело опирался на странную, обмотанную тряпками и зашитую нитками трость, с которой не расставался с самого верфея и которую наотрез отказался оставить в доме для гостей. Кожевник, на чем свет ругал свои промокшие башмаки, Робер просто устал. Он непривычно быстро выдохся, как будто за долгие месяцы в камере лишился половины легких. Он без возражения оперся на руку своего товарища, а это означало, что он в этом крайне нуждался. «Нужно остановиться», — сказал Антонен. Резничий показал на высокую зеленую стену, в которой лежал их путь. «Это лес Гайяк», — сказал он. «Он тянется до самого Альби. Как только мы доберемся до него, нас уже никто не найдет». Они свернули с дороги. Лук полого спускался к полю, простиравшемуся на четверть льё до самой опушки. Наконец, Резничий позволил немного передохнуть, и они рухнули в густую траву. Робер лег на спину, поднял глаза к небу и раскинул руки крестом, прижав ладони к земле. Он наслаждался ласковыми прикосновениями ветра и наблюдал, как с ним улетает время. «Все может тут и закончиться», — думал он, — «и это будет хорошо». Антонен смотрел не на небо, а на лицо своего друга, разделявшего его радость. Губы Робера беззвучно шевелились, и он угадал эти слова. Его друг воздавал хвалы Господу — и они проникали в самое сердце Антонена. «Буду превозносить тебя, Боже мой, буду размышлять о высокой славе величия твоего и о дивных делах твоих». Сноска. Псалом. Глава 144, стих 1 и 5. После стольких испытаний и сомнений к Антонену вернулось желание славить Господа. Кожевник бронился, разглядывая свои башмаки с дырами на подошве. Ризничий, сидя рядом с ним, растирал больные колени. «Зачем ты завернул свой посох в тряпке? спросил старика его приятель. «Чтобы он не простудился», — насмешливо ответил Ризничий. Его лицо вдруг потемнело, и он перевел взгляд на опушку леса на другом краю поля. «Надо поторапливаться», — пробормотал он серьезным видом. Кожевник встал, чтобы осмотреть широкое пространство, отделявшее их от стены деревьев. По меньшей мере полчаса ходу по открытой местности, может и больше, учитывая больную ногу Резничева и ослабевшие легкие Робера. На доставленном под паром полем кружили вороны. Они приблизились, потом внезапно исчезли, не долетев до них. «Добрый знак», — решил молодой человек. Горизонт застилали огромные грозовые тучи. Резничий подумал, что, может быть, Лучше их дождаться, чтобы дождь и опускающаяся ночная тьма скрыли их бегство. Но они так и не наверстали упущенные часы, и крестоносцы инквизитора были уже близко, он нутром это чуял. Старое тело воина Христова его не обманывало. Ждать или идти вперед? Он поискал какого-нибудь знака наверху, но ответом ему было только серое небо. Потом он повертел пальцами камешек с острым концом, который мог указать направление, и бросил его на землю, как кость. Камешек нацелился острием на него. Невидимый мир не дал им никакого совета, поэтому он принял решение сам. «Идем», — скомандовал он. Они спустились по пологому скату луга и вышли в поле. Задул сырой ветер. Робер бросил взгляд на ложе из травы, на котором еще виднелся его след. Там осталось что-то хорошее. Они шли вперед, не оборачиваясь и не отрывая глаз от опушки леса. Небольшая группа вооруженных людей, отделенная от них холмом гаяк, приближалась к ним сзади. Отряд возглавлял облад в толстой крестьянской накидке на плечах и тесной кольчужной рубашке, не дававшей ему свободно дышать. Он ехал верхом, пригнувшись к холке коня. Он отправил на разведку второго всадника, своего бывшего щитоносца, Облад мог на него положиться. Он задумал обогнать монахов, обойдя их сбоку. Тогда будет легко остановить их, прежде чем они достигнут леса. Чуть поодаль щитоносец спускался с холма к каменистой дороге, ведущей вверх на плато над долиной. Он за несколько минут доскакал до луга, под которым расстилалось поле. Посреди него были видны, как на ладони, четверо мужчин его будущая добыча. Он не спеша подъехал поближе, остановился на нужном расстоянии, спешился и снял арбалет, подвешенный к крылу седла. Робер отдохнул и теперь без труда поспевал за Антоненом. Лес, точно такой же, как Верфея, вызывавший у него приятные воспоминания, быстро приближался. Все, на чем останавливался его взгляд, радовало его и возвращало ему утраченные силы. Резничий проклинал эту зеленую полосу леса, растянувшуюся вдоль горизонта. Она все никак не приближалась. Двое его братьев ушли далеко вперед. Кожевник замедлил шаг, поджидая его, и старика охватило приятное чувство, когда тот его догнал. Он не представлял себе, что сможет испытать чувство дружбы кому-нибудь, кроме Гийома. Но в его постаревшем сердце нашлось место для этого отважного и заботливого юноши, втрое моложе него. Ветер улегся. Они брели в удушливом затишье. С запада наползали густые черные тучи. Казалось, мир затаил дыхание перед грозой. Природа смолкла. Резничий шагал позади своего спутника, ставя ноги след вслед. Мысли, полные теплоты, приводили в замешательство старика, давно смирившегося с одиночеством. Он не обратил никакого внимания на то, что прямо над его плечом что-то коротко просвистело в воздухе. Арбалетная стрела пронзила лопатку кожевника, и от мощного удара он полетел вперед, Почувствовал что-то твердое под рубашкой, и его рука наткнулась на треугольное острие, прошедшее между ребрами и торчащее в середине груди. Он поднялся на колени, и движение чуть заметно сдвинуло стрелу. Он не успел почувствовать боль. Его сердце остановилось, и он уткнулся лицом в землю. Ризничий метнулся к нему. Он встряхнул неподвижное тело, поднял голову. Мертвые глаза кожевника были широко открыты. Старик положил руку ему на шею, напрасно пытаясь нащупать биение сердца. Потом потрогал грудь. Кровь толчками выплескивалась из-под стрелы, такая же теплая и живая, как и его кровь, и просачивалась между пальцами, которые не могли ее остановить. Им овладела неистовая ярость, и он, словно желая выплеснуть ее, сплюнул на землю. Антонен и Робер бегом возвращались к ним. На склоне холма появился отряд, а блад пришпорил коня. Щитоносец уже мчался к ним вниз по лугу на полном скаку. «Уходите!» — закричал Ризничий. Антонен на миг заколебался, потом схватил Робера за руку и потащил к лесу. Щитоносец скакал прямо на них, погоняя лошадь, чтобы перехватить их перед опушкой. Ризничий, стоявший на коленях у тела кожевника, осенил его лоб крестом и встал. Потом спокойно развязал ремень, который туго стягивал основание его посоха, Старый меч времен осады Каффы вернулся на законное место. Руки Ризничева сами привычно сомкнулись между головкой и гардой, и лезвие описало круг. Друзья видели, как из-под копыт несущейся к ним лошади взметнулись комья грязи. Ризничий стоял на полдороги. Всадник дал шпоры и полетел прямо на старика, преградившего ему путь. Ризничий вдавил ступни во влажную землю, выдвинул вперед плечо и приготовился отразить атаку. Лошадь доскакала до него. Не отступая, он поднял меч, повернул его горизонтально и мощным ударом отрубил лошади переднюю ногу, прежде чем она обрушилась на него. Животное, дико заржав от боли, покатилось на землю. Всадник, полетев вниз головой, ударился озимь, и его страдальческие вопли заглушили хруст сломанного плеча. Старый монах молча отвернулся от него и сел у тела молодого кожевника. Он бросил взгляд в сторону леса. Антонен и Робер убежали достаточно далеко. Отряд двигался вниз, через луг. Резничий следил за ним и думал о Гийоме. Мало кто дружил столько лет, сколько они. Мало кто видел столько, сколько они. Страдал так, как страдали они, и сохранил такую крепкую веру в Бога и в себя, как они. Причиной тому была не чума. Повозка крестоносцев покачивалась на ходу, ползя по луговой траве, и она напомнила ему корабли, на которых они с Гийомом плавали по Черному морю, водной дороге миссионеров. Он всю жизнь ненавидел море, эту расплавленную сушу, но обязан был следовать за тем, за кем следовал всегда. Тем не менее, ему предстояло умереть раньше, чем его другу. Гийом никогда бы в это не поверил. Яркая вспышка расколола огромную тучу, наконец накрывшую небо над полем. На землю спустилась зловещая тьма. Тем лучше, подумал он, подыхать на солнце тяжелее. Отряд прибыл чуть позже, когда друзья уже добежали до леса. Солдаты окружили Ризничева, двое из них отправились помогать раненому. Подъехал облад. Он кивком поздоровался с Ризничем, окинул взглядом маленькое поле боя и лошадь щитоносца, содрогавшуюся от боли в луже крови и слегка улыбнулся. Всадник лежал на животе и пронзительно кричал, а двое солдат пытались снять с него доспехи. Аблад втянул носом резкий запах сражения и спешился. Снял шлем, в котором задыхался, сбросил на землю толстую накидку. Резничий поднялся, чтобы смотреть ему прямо в лицо, и оперся о меч. «Для монаха ты храбрец!» — произнес Аблад, вытаскивая меч из ножен. На лезвие был вырезан серебряный крест. Аблад приказал своим солдатам отойти подальше, но Резничий бросил меч из кафы к его ногам. «Человек твоей закалки отказывается от честного поединка? Монах не сражается. Но ты отлично убиваешь лошадей, но не людей». «Как по мне», — рявкнул Аблад, поднимая меч, «так лошади стоят куда дороже людей». Ризничий не боялся смерти, но не хотел закончить жизнь, как агнец на заклании. Он ждал своего противника, выставив вперед сжатые кулаки и готовый драться. Это развеселило облата. У стен Иерусалима я видел сарацин, которые бились, как ты. «Они там и остались», — отозвался резничий. Солдаты выстроились в широкий круг. Щитоносца перенесли в повозку и оказали ему помощь. Запряженных в нее мулов беспокоил запах умирающей лошади, и они дергались, заставляя раненого кричать от боли. «Цирюльник!» — внезапно позвал Аблад. Из повозки высунулась лысая голова. «Ты раскалил железо?» Цирюльник кивнул и поглубже засунул лезвие в угольки походной жаровни, которым, видимо, никогда не давал потухнуть. Резничий с недоумением наблюдал за этой сценой. Аблад шагнул к нему. Монах двинул ему кулаком в висок, но крестоносец не дрогнул. Ударом ноги он отбросил монаха назад — Ризничи снова пошел в атаку и стукнул Облато в грудь, но поранил руку о кольчугу, Однако он все равно вцепился в противника, подбираясь к его горлу. Аблат освободился и со всей силы ударил его в лицо головкой рукоятки. Глазница старого воина хрустнула. Перед глазами вспыхнули искры, и он, ослепнув, стал тыкать кулаками в пустоту. Рукоятка меча обрушилась на его челюсть. От боли у него подогнулись колени. От сильного пинка вниз живота он полетел на землю. Острый камень распорол ему кожу на голове. «Аминь!» — восклицали солдаты при каждой новой ране. Облад медленными шагами ходил по кругу. Монах с залитым кровью лицом поднялся на ноги и приготовился к нападению. Он поднял кулаки и сделал несколько шагов в сторону размытого силуэта, который с трудом различали его подбитые глаза. Крестоносец отступил на один шаг и стал вращать меч. Лезвие с силой обрушилось на ногу, ризничего, и начисто отрубило ее ниже колена. Старик рухнул на землю, оглушенный жестокой болью. Облад вытер меч о его рясу и подозвал цирюльника. «Прижигай!» — скомандовал он. Цирюльник подбежал к раненому, который корчился на земле. Он сунул ему в рот тряпку, смоченную настоем белодонны, и, не дожидаясь, пока зелье подействует, поднес крайне раскаленное лезвие. Он поставил ногу на грудь старика, чтобы тот не дергался, и ловко прижал красноватое железо к культе. Цирюльник проделал все это за несколько секунд. Не обращая внимания на крики, он удовлетворенно полюбовался результатом своей работы. Он так и не растерял свой многолетний опыт, приобретенный на полях сражений за святую землю. Резничего. В полуобморочном состоянии он оставил на попечение солдат.